Глава шестнадцатая. Ловцы душ. После вхождения в портал экран телевизора долгое время был черным, отображая лишь едва видимый текст «Некрополь душ» и песочные часы, иконку загрузки. Наконец появилась картинка. Варвар почему-то лежал на обгоревшей почве и сейчас поднимался одновременно п о ч е с ы в а я задницу. Торфу, ты меня слышишь? тихо спросил Егор. Не дождавшись ответа, повторил громче. Торфу, болотный бог или оглох или не мог ответить. Егор повернул камеру над головой Варвара. Рельеф местности был тем же, что и в р а к у э н е а вот ландшафт заметно изменился. Зеленый лес, растущий неподалеку в нормальном мире, стал скопищем мертвых и скривленных в одну сторону деревьев, а видневшиеся вдалеке травянистые холмы превратились в бурые дюны. Небо тут было багрово серым, на горизонте покачивался гигантский смерч, по нему стекали слабо мерцающие потоки. Еще один смерч колыхался далеко справа, а третий был едва различим в багровой пелене по левую руку. С неба били ярко синие молнии. Клановый чат отключился. Поделиться впечатлениями было не с кем. И Егор произнес вслух: "Однако стрёмное местечко. Куда же он попал? Неужели в другое измерение? В разных игровых планах слухи ходили давно. Ну как-то вяло. Тут бы о с н о в н о й мир освоить. Ладно, к чёрту рефлексии, пора действовать. И начать нужно с ревизии персонажа, которого, судя по его виду, ограбили. Раздетый варвар стоял с голыми руками." Профиль не открывался, а по замедленной походке персонажа Егор понял, что бонусы кирки не работают, потому что в руках ее нет. Инвентарь был заблокирован. Проверить версию не удалось. Из всего интерфейса остались только мини-карта и п о с е р е в ш а я шкала жизни. Может, портал перенес не самого гора, а только его душу? Впереди, посреди п у с т о ш и стояло приземистое здание из темного мрамора с башенками и дверьми. Квестовая стрелка на мини-карте показывала на него. Видимо, это и есть Некрополь Душ. Егор повел туда Варвара, но стоило ему сдвинуться с места, как посреди экрана всплыло системное окно. Гор, добро пожаловать в а с т р а л Удивлен? Еще бы. Мы очень старались, чтобы это действительно впечатляло. Поздравляем. Ты одним из первых попал в а с т р а л Дополнительный игровой план Ракуэна, а значит вскоре перед тобой откроются новые невероятные возможности. В данный момент разработка Астрала еще не завершена, и эта часть игры запущена в демонстрационном режиме. Единственный способ попасть сюда и принять участие в тестировании – это получить одно из ряда специально сгенерированных заданий. Гор. Ты можешь в любой момент покинуть а с т р а л отказавшись от дальнейшего выполнения задания. В этом случае оно будет считаться п р о в а л е н н ы м Однако, если ты продолжишь, то поможешь р о к у э н у стать больше, интереснее, ярче. Внимание. На этапе тестирования доступна только одна локация — Некрополь Душ. В нижней части экрана виднелись две кнопки, предлагающие либо продолжить, либо вернуться в р о к у э н А у самой границы окна мелким курсивом была вписана обширная сноска на сверка з у и с т и ч е с к о м юридическом жаргоне, хорошо знакомом Егору. Если вкратце, то продолжив играть в Австралии, он полностью соглашался со всеми возможными издержками, моральными, финансовыми, социальными и прочими, которые могут возникнуть в тестовой локации. Кроме того, разработчики снимали с себя всякую ответственность за возможные потери игрока. Егор возвел глаза к потолку, когда прочел все это. Юристы Ракуэна настоящие профи, асы, и главное, не подкопаешься ведь. Не хочешь рисковать, можешь покинуть бета-версию прямо сейчас, а если согласишься продолжить, то на свой страх и риск. Но редкий игрок откажется быть в чем-то первым. Первый значит первый в опыте прохождения Локи новых шмотках и способностях, которые чем черт не шутит могут выпасть. В других обстоятельствах Егор бы отказался не до таких рисков, и так они идут в а банк, собираясь в проклятые земли. Но выбора не оставалось. Он согласился продолжить, и когда Варвар двинулся вперед, отметил, что у персонажа само собой изменилась анимация ходьбы. Гор согнулся, наклонился вперед, приставив ладонь к о з ы р ь к о м колбу и опустив голову, будто защищая глаза от жесткого ветра. а у р а г а н т ы действительно нехилый, отметил Егор. Тихо гудя, его толкали назад мощные пары, в ы б р о с а я в лицо какие-то мелкие поблескивающие искрами комочки, от чего локация казалась зернистой. Иногда в потоке проносились прозрачные белесые лоскуты, похожие на размазанные в воздухе клубы светлого дыма. Один такой пролетавший совсем рядом с гором вдруг затрепетал и притормозил. Егор тоже остановил Варвара. Ласкут вытянулся, извиваясь, и стал похож на большую каплю с головой, плечами и частью торса, заканчивающуюся тонким извивающимся хвостом. Неупокоенная душа бродяги первого уровня. Блин! Не выдержал Егор з а е р з а в в кресле. Братишка, ты похож одновременно на джина и на сперматозоид. Стоп! Мысль показалась ему даже философской. А вдруг сперматозоиды – это зачатки душ, и лишь одна достигает цели, а остальные возвращаются в… Куда? Тем временем душа попыталась вступить с ним в контакт, заговорила. От г о л о с о к призрачного шепота долетел из динамиков до его ушей, но что говорит неупокоенный джиназоид было не разобрать, как Егор не пытался. Потеряв бдительность, он забыл о геймпаде, который отложил на подлокотник кресла, как вдруг... Существо разинуло круглый рот и качнулось к варвару на пару секунд, присосавшись к его лбу. в с п ы х н у л и улетел за пределы экрана красный текст. Неупокоенная душа бродяги нанесла вам одну единицу духовного урона. Гор, очки жизни, девять из десяти. Ах, ты ж г а д воскликнул Егор. Повинуясь движению стиков и нажатию кнопок, Гор нанес прямой удар кулаком. Когда тот соприкоснулся с джинозоидом, ставшим чуть более плотным и материальным за счет украденной единицы жизни, Егор ощутил совсем легкое сопротивление под пальцами, словно варвар прорвал мягкий пузырь. Неупокоенная душа бродяги лопнула, разлетевшись мелкими светлыми комками, в которых поблескивали искры. Ветер подхватил их и понес вдаль вместе с другими такими же, насыщающими воздух. Вы нанесли неупокоенной душе бродяги девять единиц духовного урона. Неупокоенная душа бродяги первого уровня убита. Плюс два очка опыта. Следующее уведомление подтвердило мысль о том, что Варвар снова стал нубом. Вы достигли второго духовного уровня. Значит, гора пять первого уровня. То есть был, а стал второго. Только. какого-то духовного. Понятно, обнуление уровней при переходе в а с т р а л разработчики планируют возобновить интерес к игре, как у тех, кому оригинальный р а к у э н поднадоел, так и у тех, кто отстал от топов, а здесь сможет надеяться на лучший прогресс. В игре действовал принцип, кто первый встал, того и тапки. Духовный урон кулаком. Не могли что-то получше придумать. Раздраженно бормотал Егор, ведя Варвара дальше. Уровень мате г о духовный повысили, а что изменилось? Тут же даже п р о ф и л я нет. Вот уж точно д е м о л о к а ц и я Все происходящее ему сильно не нравилось. Виделось досадной помехой на пути к цели. Вот же угораздило из миллионов игроков уникальная возможность выпала именно ему. Над механикой боев и дизайном мобов разрабы сильно не парились. Либо халтурили, либо что вероятнее, все самое интересное находилось внутри здания, в честь которого и названа локация — в некрополе душ. Пока варвар подходил к строению из темного мрамора, его еще трижды атаковали зловредные души. Две выглядели так же, как первые бродяга, а третье, призрачное создание, оказалось неупокоенной душой Валькирии. и м е л о женское лицо и при атаке едва слышно в з в и з г н у л о снеся треть жизни. у б и л о с ь оно после двух ударов кулака, а Гор взял четвертый духовный уровень. По дороге он несколько раз поднимал камеру выше, разглядывая окрестности и, вроде бы, понял общую структуру этого места. насыщающие воздух мелкие ошметки душ постепенно стягивались в гигантские вихри маячившие у горизонта с разных сторон и полыхающие пламенем и взлетали куда-то выше что там над головой еще один план пока недоведенный даже до демонстрационной версии какой-нибудь лимп или чистилище это было бы логично может разработчики готовят новое измерение для тех кто погиб в Аркуене Да уж тогда процесс воскрешения явно затянется. е г о р попытался открыть дверь в некрополь обычным способом, просто толкнув ее. Но она не поддалась. Хм, неужели он ошибся? Это мраморная постройка не некрополь душ. Системной надписи над домом не было никакой. Он навел перекрестие на дверь, пошарил по ее поверхности. Чтобы войти в некрополь душ, требуется десятый духовный уровень. Чертыхаясь, Егор направил варвара фармить экспу и набивать уровни. Процесс оказался одновременно и трудным, и простым. Трудным, потому что мобов пришлось искать, а простым, дохли они спартычков кулаком, который теперь наносил духовный урон. Спустя полчаса, поражаясь скорости прокачки, он вернул варвара к мраморной постройке, подвел к двери. Хотите войти в некрополь душ? Отказываться Егор не стал. Торфу находился внутри, судя по квесту. Когда экран мигнул и картинка сменилась, Егор снова поднял камеру выше и подался к телевизору, в глядываясь в экран. Это место оказалось инстансом и напоминало какой-то адский покерный клуб со стриптиз-баром. Хотя в клетках, висящих на цепях низко над игральными столами, находились не веляющие бедрами азартно размахивающие лифчиками стриптизерши, а неупокоенные души. Заиграла тихая музыка. Раздалось шарканье ног, легкий звон стаканов, неразборчивый гул голосов. Возникшая еще раньше иллюзия, что Гор находится в казино или в похожем месте со с р е д о т о ч и е азарта и разврата, усилилась. Вот только звук в тестовом игровом плане был пока что слабо синхронизирован с визуальным рядом. Народа то здесь почти не было, и фоновый шум наполненного посетителями заведения дисгармонировал с полупустым помещением. Гор постоял у порога, сжимая кулаки, и, не дождавшись нападения, медленно пошел через зал. Здесь беспорядочно стояли громоздкие, необычные формы столы с рельефными, разноцветными поверхностями. Большая часть пустовала, но за некоторыми играли. Варвар прошествовал мимо сидящего на стуле бородатого коротышки. Каракан, дворф, ратник пятнадцатого духовного уровня. к а р а к а н игрок, похоже на то, значит гор здесь не самый первый, а все-таки один из, тоже наверное получил уникальный квест. Напротив коротышки игрока восседала непись, краснокожая девица со змеиными глазами, вываливающаяся из корсета грудью, сложенными за спиной крыльями и нервно дергающимся длинным хвостом с хищно поблескивающим заостренным кончиком. Джирозоль, Сукуба, к Ловец душ тридцатого уровня, Астральный страж. Тридцатого? Черт! Да он сложится с одной ее подачи. Егор приготовился драться, но игрок и н е п и с ь отвернулись, словно гости здесь были нормой. Тогда он попробовал заговорить с Караканом, тронул его за плечо. Привет. Давно здесь? Дворф обернулся, нахмурился. Потом кивнул и жестами показал, что не слышит. Попытался сам что-то сказать, но рот его открывался беззвучно. Понятно, такого функционала пока нет. Встав рядом с дворфом, Егор увидел, что поверхность стола изображает ландшафт с пригорками и синими р у ч е й к а м и рек. Там что-то копошилось, двигалось, но разглядеть как следует не вышло. Когда он попробовал подвести камеру ближе, та уперлась в невидимый пузырь силового поля, окружающий стол. Что же это за место? Вслух произнес он, огляделся, и его внимание привлекло мерцание на краю экрана в полутемной глубине зала. Егор повел варвара туда и вскоре заметил, что одна из к л е т о к над дальним столом очерчена мигающим контуром. Так помечает квестовый предмет или что-то важное? Ну точно! Душа в клетке дернулась и заклубилась, когда он приблизился к столу по другую сторону которого сидел краснокожий рогатый демон. Егор еще раньше отметил, что заключенные в клетках души гораздо крупнее и плотнее тех, которые бесконечный ветер носил снаружи. Возможно, эти души недавно попали в Астрал и пока не начали расформировываться. Душа узник дернулась на встречу, попыталась вцепиться отростками с призрачными пальцами в прутья. последовала вспышка, сухой треск разряда, и она отпрянула, выругавшись визгливым шепотом: "Да, этот о р ф у Вон и зеленовато болотные оттенки переливаются в белесом мерцании нервно клубящейся субстанции, да и очертания у нее какие-то торфу подобные, одним словом. Говорить с гором плененный болотный божок не мог, но призывно махал ему из клетки подобием рук. Желаешь вступить в игру со мной, странник? Пророкотал демон, когда варвар приблизился. н а г р а д о й победителю станет душа п р о х и н д е я изловленная мною на границе миров. н е ф р и т демон, ловец душ тридцатого уровня, астральный страж. Только сейчас Егор обратил внимание на то, что из уродливой бугристой башки демона торчат не рога. А кожистые, как у л е т у ч е й м ы ш и крылышки. Поначалу свернутые в две трубочки, они развернулись и затрепетали, взмахивая в такт его словам. Там душа торфу? прямо спросил Егор, заставив варвара ткнуть рукой в клетку, где призрачная душа заметалась и будто бы даже закивала подобием головы. То есть ты его изловил? Душа это была поймана в момент воровства астральной энергии. ответил демон. Теперь она принадлежит некрополю и вскоре будет рассеяна. До тех пор я уполномочен распоряжаться ею во благо а с т р а л а приумножая его доходы. Хочешь сыграть на частицу себя, странник? Выиграешь, получишь душу плененнуюю. А что будет, если я проиграю? Демон вместо ответа откинулся на большом стуле, напоминающем трон из красного дерева с высокой резной спинкой, и сложил на груди мускулистые руки. Дальше он так и сидел неподвижно, только крылышки эти недоразвитые на голове д ё р г а л и с ь «Ну Да, локация это еще не до конца сделана, смекнул Егор. Нет смысла продолжать общаться. Красномордому парню, наверное, вообще только несколько реплик пока прописали. Ну хотя бы стало понятно, чего ждать и как именно можно вернуть душу торфу. Ландшафт на столе, над которым в к л е т е болтался болотный божок, был едва различим из-за окутывающей его туманной дымки. Поскольку никаких других вариантов Егор не видел, он просто усадил варвара на стул напротив нефрита. Экран телевизора потемнел, появилось окно. Лаконичный текст в нем. дисгармонировал с пышным дизайном, золотистыми завитушками по углам и красивым готическим шрифтом. Начать партию игры Ловцы душ. Ставка ловца д у ш н е ф р и т а Душа древнего бога болот торфу при использовании плюс один к основному уровню персонажа. Ставка игрока: десять кристаллов и частица души. В случае поражения ваш основной персонаж потеряет один уровень. Хотите умножить ставки? Теперь понятно. Выяснилось, что ставку можно было удвоить, утроить, даже удесятерить. Предел определялся только текущим уровнем основного персонажа. При этом н е ф р и т все также ставил только душу торфу, но за ее использование давали больше уровней. Так как использовать ее Егор не собирался, ставку он повышать не стал. Хотя при необходимости был готов рисковать хоть всеми уровнями варвара и кристаллами, потому что без т о р ф у киркиа конец. п р о с к о л ь з н у л а пессимистичная мысль. Хорошо, что совсем немного осталось, чтобы вернуть долг. Такая сумма вполне посильная без кирки. Но как же не хотелось расставаться с перспективами. Когда он согласился с условиями игры, окно исчезло, и экран телевизора вновь озарился. Теперь он весь был занят туманной поверхностью прямоугольного стола, которую Егор видел наискось, как в и з о м е т р и ч е с к и х играх. Сквозь туман проглядывали пока еще непонятные очертания. Появилось следующее окно, на этот раз вообще никак не оформленное, простой светло-серый прямоугольник с двумя кнопками и текстом: «Внимание! Правила карточной игры л о в ц ы д у ш находятся в стадии финальной корректировки». Нажимая на кнопку продолжить, вы соглашаетесь. Дальше шел абзац уже знакомого зубодробительного юридического текста, который должен был снять любую ответственность с владельцев игры. Егор продолжил, после чего ему предложили выбрать игровую зону: горы, пустошь или лес. Там были еще архипелаг, подводное королевство, ледяной континент, пустыня, джунгли и какой-то небесный остров. но пока что пассивные выбрать их оказалось невозможно наверное раз внесли такое разнообразие зон оно как-то влияет на игру но объяснений не было поэтому Егор выбрал горы под туманным слоем что-то шевельнулось сдвинулось после чего молочная муть расползлась в стороны обнажив ландшафт пару скалистых долин одна из которых была напротив а другая со стороны Егора Между ними тянулись опасные уступы. д о л и н ы были связаны тремя прямыми ущельями, которые сверху напоминали след когтей, п р о б р о н и в ш и х хребты. Прямо перед гором возвышалась каменная башенка, затянутая зеленым мухом, а далеко впереди, посреди вражеской долины, на другом конце игровой зоны торчала такая же нобагровая. Егор с некоторой отропью заметил, что в небе над чужой башней проступило гигантское лицо его соперника. Демона н е ф р и т а сосредоточенно глядящего на свою постройку, словно божество явило грозный лик с небес. Так это ККИ снизошло на него. Вот черт, значит, все происходящее просто подводка к тому, чтобы игрок запустил коллекционную карточную игру, которую разрабы встроили в р а к у Н. Ландшафты и постройки на нем напоминали голограмму, сквозь которую едва просвечивала тонкая плоская сетка, делящая игровое поле на одинаковые квадраты пять на десять. Появилось третье окно, снова пышно разукрашенное с текстом правил. Егор быстро окинул их взглядом, затем перечитал медленнее и вроде бы усвоил. Итак, четыре бойца в отряде. Трех нужно выбрать из доступного набора карт, а последний генерируется автоматически на основе игрового опыта, особенностей поведения, тактики и характеристик основного персонажа игрока. Игра пошаговая. Бросается кубик. Ходы производятся по клеткам. Бывают клетки ловушки, бонусные, нейтральные, а также какие-то изнаночные. Цель игры – разрушить вражескую башню душ, атакуя ее своими бойцами. Но прежде их надо провести к ней по клеткам, вступая походу в драку с бойцами вражеского отряда, опасными неписями, если таковые объявятся на игровом поле, а также преодолевая другие препятствия. Поскольку ставки были высоки, а знание правил очень важно, Егор принялся читать их в третий раз. Но окно с текстом внезапно само собой пропало. Он выругался: "Вашу мать что-то негодное, неприятное, но что за ерунда? Нельзя же так!" На его стороне игрового поля возле башни душ появились пустые слоты для отряда и загорелся интерфейс подбора бойцов. Разложены дугой большие красочные карты. На каждой была изображена фигура непися. Слева цифра силы карты, ниже п и к т о г р а м м а основного умения, вверху три пустых кружка, то есть слоты под какой-то предмет экипировки, оружие и буст. Цифра силы карты была затемнена. Правил а х Егор успел прочесть, что эта ячейка становится видна игроку только после выбора бойца. Егор и а з у ч и л описание на верхней карте, где был изображен толстобрюхий и чернобородый, похожий на маленького цыгана дворф с оружием, напоминающим стимпанковский пулемет. Крах, огнебой, дворф, стрелок, закаленный войнами ветеран, стойкий и бесстрашный. владеет скоростной стрельбой, во время которой может выстрелить несколько раз заход, но с меньшим шансом попадания. Рядом с ним лежала карта Барда по имени Лучо Голосистый. Дальше шла Марго, дева воздуха, потом Чернокнижник Сильт и так далее. Всего пятнадцать карт. Шесть из них были серыми, то есть пока не запущенными в игру, значит выбрать их нельзя. Вот тут Егор задумался всерьез. Ему нужно подобрать трех бойцов из девяти карт. Никакого рандома, случайно выбрасываемых с и с т е м ы вариантов, все зависит от него. Нет, стоп, рандом есть. Четвертая карта генерируется сама, причем не особо понятно по каким правилам. И кого выбрать? Гигантская голова демона н е ф р и т а безмолвно маячившая над горами на противоположной стороне игровой зоны повернулась туда-сюда на хмурив брови. Веер из карт перед Егором мелко задрожал, и появилась надпись. Да начнется бой за душу противника. Выбери воинов своего отряда. Погодите, вы отмахнулся Егор. Ничего ж непонятно. Подумать надо. Надпись помигала и исчезла. Дрожь карт прекратилась. р о ж а демона снова застыла. Егор ухватил себя за подбородок и размышляя: кого сгенерит ему система? Если игроку дают выбирать отряд из набора карт, повернутых рубашками книзу, значит весь рандом приходится на ту самую четвертую в чем-то ключевую карту. Ему хотелось выбрать для своего отряда чернокнижника Сильда уж больно заманчивым казалось умение боевое у м е р т в и создающее летающего огнедышащего дракона нежить. Также понравилась Агнеса, королева холода с ее г л ы б ы льда, стихийной магией на ход замораживающий вражеского бойца. Егор даже навёл на неё перекрестие, и тут голова н е ф р и т а над горами опять повернулась, а темно-красные брови нахмурились в нетерпении. Карты вновь задрожали, возникла та же надпись, но в этот раз она не просто исчезла, её сменила другая. Внимание, если ты не сформируешь отряд в ближайшее время, он будет собран автоматически и случайным образом. Этого ещё не хватало, ближайшее время? Что конкретно значит ближайшее время? Хоть бы таймер повесили. Второе сообщение тоже пропало, а к а р т ы продолжали призывно дрожать. Чёрт! Мысли лихорадочно заскакали в голове. На основе игрового опыта так было написано в правилах. Четвёртая карта генерируется на основе, как же там у них было, да, на основе игрового опыта, особенностей поведения, тактики и характеристик основного персонажа игрока. Точно. И это значит, это значит, произнес Егор размышляя вслух, как всегда в сложные моменты, что вы сгенерируете копию г о р а Похоже на то. Но в отряде Варвар выполняет роль танка. Тогда кто ему еще нужен? Ну конечно, два Дамагера и Хиллер, своего рода альтернативные версии Хаса, Мико, Крама и Васимбо. Карты дрожали все сильнее, требуя ускорить выбор. Егор двинул стиком, указывая на чернокнижника Сильда, при к р е с т и л е г л о на карту, но из-за тряски и из з а лагавшего геймпада не на ту. В момент нажатия кнопки под прицелом вместо чернокнижника оказался Барт. Ругаясь и п а н и к у й Егор и а з у ч и л случайный выбор. Лучше г о л о с и с т ы й человек Барт. Любимец ж е н щ и н а авантюрист, участвующий в битвах ради денег. Волшебный голос позволяет Барду исцелять бойцов, находящихся в пределах слышимости своим напевом восстановления. Карта луча умигнула и стала серой, а в пустом слоте на краю игрового поля возникла голографическая фигура Барда, который отвесил поклон и повернулся в сторону будущих врагов, спиной к Егору, взяв на перевес верную л ю т н ю Ладно, Хиллер, он и так собирался взять только не Барда. А вот. Что за никчемное, бессмысленное! Карта чернокнижника Сильда исчезла. Проклиная криворуких разработчиков, дальнейший выбор Егор делал в топях. р о Следующим взял деву воздуха Марго. Она, как предполагалось, заменит Мико лучше, чем королева холода Агнеса. Да, у последней есть глыбы льда, к о т о р а я не только з а м о р а ж и в а е т противника на ход, но и н а н о с и т слабый урон. Однако сама Агнеса будет вынуждена потратить ход на каст, ведь так. Кого взять последним? Был выбор между магом, способным выполнить роль Крама, и к о р о т ы ш к о й с т р е л к о м Здесь в дело вступили личные предпочтения. Хас он знал с детства, а Крам его иногда раздражал. Так что дворф, конечно же дворф, решил Егор. Как только он кликнул на третью карту в слоте рядом с высокой стройной Марго, одетой в полупрозрачное развивающееся платье, похожее на обвивший фигуру смерч, возник бородатый, пузатый кабочка к к р а х о Гнебой с паровым пулеметом на перевес. Дворф о т ц а л ю т о в а л Егору кулаком в перчатке, покрытой блестящими заклепками, и г р у з н о развернулся к врагам. Тут же все оставшиеся карты сложились в стопку, которая сверкнула и послала молнию в последний четвертый слот, где возник. Ага! — вскричал Егор. Приятно быть умным. Там и вправду появился варвар. Не совсем такой, как его гор, чернокожий детина по имени Дандал, наголубритый в набедренной повязке из пятнистой шкуры и с огромным молотом в руках. Вовремя е г о р сообразил, как игра генерировала последнего члена отряда и правильно подобрало с т а л ь н ы х бойцов. А ведь, наверное, удачно разрабы это придумали. Реально прикольно сыграть в карточную игру за аналог своего персонажа, в п р и д а ч у к которому получаешь нескольких новых бойцов. Причем из них можно сформировать отряд, схожий по составу с твоей боевой пятеркой, если, конечно, играешь не соло. либо собрать совсем другую команду и тогда экспериментировать с тактикой, а потом учитывать результаты в основной игре. Мысли пронеслись и исчезли, потому что игра началась, захватив все внимание Егора. Его башня душ загорелась светом, на дне й появилась зеленая шкала прочности, и одновременно на другом конце игрового поля возникли фигуры вражеских бойцов. Они стояли вроде и далеко, но были четко видны. К тому же отсюда Егор отлично разглядел их системки: темный п а л а д и н Риту, королева холода Агнеса, которую мог взять и он, и глагривая Виверна Жура в со способностью прицельно метать во врагов ядовитые иглы, растущие у нее на загривке, древолюту м е р т в е е Пруд, то есть, как понял Егор, энд, но мертвый, дерево-зомби, крылатый без огнеплюй т р е п е т последний, возможно, представлял на поле боя самого н е ф р и т а И тут до да Егора дошло. Что-то негодное и неприятное. Выматерился он, поняв, что его провели. У противника пять бойцов, не четыре, как у него, пять. Заподозрев не ладное, он сравнил очки прочности башен душ. И здесь обманули. У вражеской чуть ли не вдвое больше прочности. Словно услышав его негодование, демон хохотнул. к р а с н а я р о ж а преобразилась, по ней скользнула хищная улыбка, а потом в небе над полем боя возник игральный куб, то есть не куб, а к т а й д р восьмигранник. Партия началась. Мало того, что у Нефрита было преимущество в числе бойцов, так еще и система почему-то отдала ему первый ход. Возможно, из-за более высокого уровня? Пока е г о р возмущался, демон изогнул брови, восьмигранник дернулся и упал, прокатившись по пустой дорожке из лакированного дерева, т я н у щ е й с я сбоку от игрового поля. Выпало четыре. Неплохо, но и не хорошо. Нефрит предпочел использовать все очки для одного энтумертвия, который со скрипом прошагал на четыре клетки вперед, преодолев почти половину расстояния до башни Душгора, и вошел в ущелье одной из трех соединяющих долины. От башни до башни всего было десять клеток. Егор бросил кубик, и пока тот медленно вращаясь в воздухе плавно опускался на игровое поле, появилось оповещение. Подсказка. Вы можете использовать полученные очки хода для перемещения любого количества воинов, затрачивая по очку за клетку пути, атаки бойцов противника или его башни, душ при условии, что цель находится в пределах дистанции атакующей способности. Использование способности. Пока кубик падал, Егор успел подумать, что ошибся, отказавшись от Агнесы. Ее г л ы б ь л ь д о с т о и л а всего три очка, а не весь ход, как он решил. Выпало семь. Хоть здесь рандома удачи ему подыграли, не зря прокачивал. Подумав над ходом, на который дали всего тридцать секунд, Егор отправил вперед танка и Дамагера для подстраховки. На четыре клетки Варвара Дандала, который в конце пути уперся в эту у м е р т в и я прута, и на три Краха. д в о р в шел по соседнему пути слева от Варвара. В свой второй ход н е ф р и т выкинул один. Но только и г о р обрадовался, вскочил с кресла, потрясая кулаками, ведь чем меньше очков, тем меньше действий можно совершить на поле боя. Как демон отправил вперед Агнесу. Королева холода угодила в бонусную клетку, которая подарила ей бесплатную атаку с любой дистанции. Глыба льда пронеслась через все поле и обрушилась на башню Гор, чем снесла четверт ь п р о ч н о с т и Демон тихо о с к а л и л с я когда это случилось, и захохотал, увидев, что Гор тоже выкинул один. Егор переместил барда на клетку вперед, чтобы тот был ближе к передовой. Вот только Лучеу не повезло, как Агнесе. Он угодил в клетку ловушку с ядовитыми кустами, отнявшими у него почти всю жизнь. Барт, который мог исцелить кого угодно, только не себя, теперь мог погибнуть от любого вражеского чиха, а Егор п р е и с п о л н и л с я мрачной уверенности, что проиграл, не успев начать. Без Хиллера его бойцам не выстоять, тем более их и так на одного меньше. Егор мысленно распрощался с проигранным уровнем горы, оставалось лишь надеяться, что ему дадут еще одну попытку. В этот момент хохот н е ф р и т а оборвался. На темного п а л а д и н а Риту напрыгнул дикий тролль. Клетка оказалась с подвохом. Риту потерял пол жизни, но все же прикончил тролля. С этого момента игра захватила Егора с головой. Он всегда любил такие. Иногда в ущерб лекциям играл со смартфона, а сейчас, вспомнив вкус хорошей какаи, где не тупой фарм, а нужно думать и сердце колотится при каждом броске кубика, погрузился в ловцов души, забыв о времени. Всем сердцем он был там на поле боя вместе со своим отрядом. Что-то похожее на перелом произошло, когда бойцы вступили в прямое противостояние. Его двор в стрелок Крах, пытаясь обогнуть Энто умертвие, угодил в клетку с супербонусом и приобрел шальной огонь, действующий до конца боя. Патроны в его пулемете превратились в маленькие огненные ракеты, в пятеро увеличившие урон от выстрелов. Радость Егора тут же сменилась унынием. Энд Прут использовал буйство леса, и ущелье, по которому к нему двигались Краха и д е в а воздуха Марго, заросло мертвыми деревьями, терзавшими обоих с каждым ходом отнимая четверт ь жизни. После своего броска Егору пришлось потратить очки на то, чтобы выкосить мертвые деревья, используя шальной огонь Краха огнебоя. н е ф р и т не стал атаковать, просто долетел виверной ж у в р й до ближайшего ущелья. Уже полюбившийся крах, наверное, был избранником фортуны. Ему снова повезло. Продвинувшись на три клетки, он опять нашел бонусный навык, правда одноразовый. Удар неба, который можно было передать любому бойцу. Егор сохранил его за дворфом и после его выстрела ракеты взмыв в небо обрушились на вражескую башню душ. Урон получился чудовищный. н е ф р и т помрачнел, увидев, что его башня потеряла половину прочности. Рыкнув, демон сделал свой ход. Его виверна взлетела и перенеслась в то же ущелье, откуда вышел крах и где все еще стояла Марго. Под ее атаками дева воздуха уже почти погибла, ее нужно было спасать. В очередной ход Егор направил ее вперед. Марго угодила в портал и ее унесло в ущелье, где мешали друг другу пройти Эндзомби-Пруд и Варвар Дандал. Энд покрылся поглощающей корой и врос в землю, заняв не только свою клетку, но и ту, что была за спиной Дандала. Сам не атаковал, но и на то, чтобы пробить его защиту варвару требовалось несколько ударов. Далее случались локальные драки, исцеления, ловушки и бонусы. Выяснилось, что клетки не с т а т и ч н ы и меняют свое содержание каждый раз, когда в них кто-то попадает. Вроде бы безопасная позиция, на которой уже побывала Агнеса, темному п а л а д и н у риту принесла смерть. Он провалился в безну. д Чуть позже нечто подобное случилось и с Крахом. Повезло еще, что дворф выжил. В общем, противники делали ходы с переменным успехом. В один из бросков варвар Егора попал на клетку с бонусом и получил одноразовое умение отражения. Его можно было задействовать сразу после атаки, даже вне своего хода, и оно отражало любое атакующее заклинание на указанную цель. н е ф р и т понимая это, перестал использовать магические способности. Таковой, видимо, не считались огненные атаки т р е п е т а б е с а Огнеплюя. Он залил огнем м о р г о и та погибла. Луч, о к о т о р ы й мог бы успеть ее спасти, сам угодил в запирающую клетку и лишился права действия на ход. Беса нужно было выводить из игры. Единственным в команде Егора, кто мог пережить его атаку и убить одним ударом, оказался варвар Дандал. Но тот атаковал только стоя вблизи, а пройти ему мешал неживой энд. К тому же, когда это произошло, до трепета варвару было далеко. Бес уже добрался до башни Душгора и нанес мощный урон адским пламенем. Башня выстояла, но п р о ч н о с т и в ней осталось 9%. процентов. При любом раскладе б е с у оставался один обычный удар, чтобы добить цитадель. Вот же гадство! Похоже, придется ставить н а к о н еще один уровень, лишь бы д а л и следующую попытку, или пока есть шанс победить. У Егора не оставалось выбора, кроме как пойти на риск. В описании навыка л у ч е о говорилось, что на первом восстановлении можно починить башню душ. К счастью выпало четыре, хватало и на то, чтобы приблизиться к башне, и на то, чтобы применить навык. Внезапно переместившись на стартовую клетку Марго, Лучев влип в изнаночную, которая превратила основные навыки персонажа в их усиленную противоположность, то есть Бар вместо отхиливания приобрел способность умершвления с удвоенным эффектом. Егор ухмыльнулся. п е р в о й же мыслью было убить т р е п е т а Без был толстым за счет повышенного показателя защиты, но и л у ч у исцелял, то есть теперь умершвлял прилично. Уже собравшись это сделать, он передумал. В голову пришла другая идея с большим риском, но перспективнее. Смерть трепета игру не закончит, а вот если ударить по вражеской башне, вот эта мысль. Егор даже глазами кровожадно з а в р а щ а л когда она пришла ему в голову, а потом. Сразу же воплотил идею на игровом поле. о т л у ч а он направил напев восстановления, превратившийся в смертельный напев, на Варвара Дандала, а тот одновременно использовал отражение и перевел изменивший свои свойства напев на башню Душ Нифрита. По ущелью пронеслась искаженная песня, будто запущенная из конца в начало. Звук обрел форму и стал видимым. л у ч о м ударив в дандала, отскочил от него и набирая силу, долбанул по вражеской башне душ. С грохотом она обвалилась, осыпалась камнями, и из-под обломков вылетела маленькая призрачная фигурка. Не душа, иллюзия, символизирующая настоящую суть торфу. Ход был гроссмейстерским, и Егор снова восхитился. н е ф р и ц реагировал на поражение равнодушно, лишь кивнул, признав р а к о ч у щ и м голосом. Ты сражался достойно. Всплыло поздравительное окно, камера отъехала, и Егор с замирающим сердцем увидел, как клетка над столом открылась, освобождая душу торфу. Та сразу устремилась к гору и влилась в него, не забыв продемонстрировать н е ф р и т у оскорбительный жест. На этом все закончилось. Экран потемнел, а через несколько секунд варвар Горши, г о л я я доспехами, в е с п о и мифической киркой, снова стоял перед друзьями на краю проклятых земель. "Заскучились без меня, служители мои верные д а неродивые", скрипнула кирка. Крам закатил глаза, а Мико с визгом бросилась на шею варвара. Следом и парни обступили его и начали мять в объятиях. Даже д о с т и ж е н и я не дали, возмутился Егор, но как-то спокойно. Торфу был спасен, это главное, а достижения не фрицним.